Она помнит, что никак не могла сообразить, что ему нужно. Он прошел в ванную комнату, оттуда донесся щелчок открываемого стенного шкафчика. Наверное, муж хотел что-то показать Джиму. Ничего странного тут нет. Скорее всего, Джима тоже интересует фотографии. Мысли ее какое-то время беспорядочно мелькали в голове. Потом вернулись ко вчерашнему вечеру. Если Джим тоже увлекается фотографией, он, наверное, постарается как-нибудь выручить Уилла. Потом был момент, когда ей показалось, что она слышит крик. Наверное, все же это ей приснилось. Но после этого она долго не могла заснуть снова. Так бывает, если приснится страшный сон. Потом ей опять что-то снилось, и остались какие-то смутные воспоминания о странных звуках, доносившихся снизу. Как будто там волокли что-то тяжелое по линолеуму в коридоре. Потом послышались два-три глухих удара, словно что-то тащили по ступенькам, ведущим из кухни на задний двор. Господи, что за чушь снилось ей вчера? В общем, Джим, надо думать, поможет Уиллу. Это хорошо. Она надеялась, что Уилл расскажет ей обо всем. Вообще-то он, правда, мало что ей рассказывает, а угадывать она не умеет. Все-таки жаль, что Уилл скупну слова. Когда он в хорошем настроении, он так интересно говорит. Ну что ж, не бывает, чтобы все сразу. Ведь Уил такой милый. Он и сейчас, словно ребенок. Маленький, милый ребенок. И опять захотелось взять его на руки и покачать, как когда-то она качала Джона и Винни. С тех пор, как они выросли и прекрасно обходятся без мамы, ей порой так одиноко. Когда не раздражен из-за каких-то своих неприятностей, она любит его, как прежде. Жаль, что в последнее время он часто бывает в плохом настроении. Но теперь, когда Джим, по всей вероятности, ему помог, все, может быть, повернется к лучшему. Энни купит себе несколько новых ночных рубашек, таких как в на Рай-Лейн. Они очень теплые и приятные, и нарядные в то же время, а на рукавах почти настоящие кружева. И тогда, может быть. Но тут на ночном столике зазвонил будильник, и миссис Мабл пришлось прервать свои мечтания. От внезапного звона муж сразу проснулся. Он все еще крепко сжимал одеяло, и со своими всклокоченными волосами так напоминал испуганного ребенка, Что миссис Мабл рассмеялась. Он какое-то время бессмысленным взглядом смотрел на нее и лишь моргал. Что? Что такое? Наконец спросил он. Миссис Мабл не было свойственно удивляться необычным вещам, а тем более и Она и сейчас не нашла ничего странного в его испуге. Это будильник, дорогой, мягко сказала она. Половина восьмого. Будильник? Повторил Мабл. А я думал... Нет, это сон всего лишь будильник». Что-то бормоча он свернулся калачиком и закрылся одеялом. Энни никогда прежде не слышала, чтобы муж разговаривал сам с собой, но не удивилась этому и принялась одеваться. Мабл вдруг замолчал и поднял с подушки голову. «Господи Боже!» — сказал он. «Ведь это не сон». Отбросив одеяло, он вскочил с кровати и стал рыться в брошенной на стул одежде. Одетый в полосатую пижаму, он опять напомнил жене маленького испуганного мальчика. Сбросив со стола на пол какую-то одежду, он, наконец, нашел свой пиджак и сунул руку во внутренний карман. Энни не, не видела, что он там обнаружил. Она лишь заметила, как он изменился в лице. Пустым взглядом, глядя куда-то в стену, он стоял некоторое время, держа пиджак в руке. «Нет», — повторил он, — «не сон». Чем-то взволнованный он с трудом переставляя негнущиеся ноги, прошел по комнате, сунул ноги в шлепанцы и вышел. Энни, ничего не понимая, слышала, как он входит в соседнюю комнату, спальню Винни, отодвигает там шторы, как Винни спрашивает сонным голосом, что случилось, но не получает ответа.